«Мистер Маккирк-старший уже давно ушел на работу. Взрослый сын сидел без дела. Он был мраморщиком, а мраморщики бастовали. «Что у тебя болит?» — спросила его мать, испытывающая, взглянув на него. «Может быть, тебе нездоровится «Он все думает о бане Марии Доул», — нагло объяснил младший брат тигра, Ким, десяти лет. Тигр протянул свою руку чемпиона,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 У а вчера на шестой авеню показались открытые вагоны трамвая, и Швейцар перестал заказывать уголь. Все это означает еще шесть недель зимы по всем признакам. После завтрака мистер МакКирк провел пятнадцать минут перед исцарапанным зеркалом, подчиняя себе непокорные волосы и поправляя галстук зеленой с малиновым, украшенной лиловой булавкой из надгробного камня, красноречиво свидетельствовавшей о его профессии. С тех пор, как объявили забастовку, его главной привычкой стало отправляться каждое утро к салуну «Флаерки»,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 Первая в сезоне подушка для локтей, полоска старого золота на алом фоне, поддерживала руки задумчивой брюнетки в капоре. Ветер приносил холод с восточной реки, но воробьи летели с соломинками к карнизам. Старьевщик, соединивший дальновидность с Верой, выставил в витрине ледник и принадлежности для игры в бейсбол. Затем взгляд тигра,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 Поставил стакан обратно и направился к дверям. «В чем дело?» — лорд Боллингброк насмешливо спросил буфетчик. «Вам нужна фарфоровая посуда или бакара с золотой каемкой?» «Послушайте», — сказал мистер МакКирк, обернувшись и выбросив вперед горизонтально руку и подбородок под углом в сорок пять градусов. «Вы на своем месте только когда можете подлизываться». Я раздумал пить. Что? Вы получили деньги? Так и молчите. Таким образом, к странному настроению, овладевшему мистером Маккирком, присоединилось еще непостоянство в желаниях. Покинув салон, он прошел шагов двадцать и прислонился к открытым дверям Луца, парикмахера. Они с луцем были друзьями и маскировали свои чувства взаимными обидами и дубовыми остротами. эй ты ирландский бездельник заревел луц как живешь видно полисмены и ловцы бродячих собак плохо исполняют свои обязанности аллоним чура сказал мистер маккирк всё скучаешь по сосискам наплевать воскликнул немец у меня душа сегодня витает выше сосисок весна в воздухе я чувствую как она идет по лужам на мостовой пойду на реке Скоро начнутся пикники на островах с бочонками пива под деревьями. «Послушай», — сказал мистер МакКирк, надвигая шляпу на лоб, — «что это все дразнит меня весной? В воздухе не больше весны, чем конского волоса в диванах, в меблерашках на Второй авеню. Я за теплые фуфайки и горячие оладьи».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 Молодая рыжеволосая женщина со жвачкой во рту посмотрел на него замораживающим взглядом через ледяное пространство прилавка. — Скажите, барышня, — спросил он, — не найдется ли у вас песенник, где имеется это? — Сейчас вспомню, как это начинается. — Весной пойдем мы в рощу, дорогая, и будем вспоминать о днях былых.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 «К этому я и веду», — сказал Маккирк. «У меня было это чувство. Я сначала его не распознал. Я думал, что это, может быть, зависть меня гложет. Я недавно забрел выше 14-й улицы. Но мой Кацамьямер не говорит мне о фиалках. Он твердит мне твое имя, Анна-Мария. Только ты мне нужна. Мы станем на работу в будущий понедельник, я буду зарабатывать 4 доллара в день. Ну, решайся, детка».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 Тигр-маккирк без пиджака, со шляпой на бекрень, стоял на улице среди снежного вихря и дымил черной сигарой. «Дон — Дондерветтер! — воскликнул Лут. — Зима опять вернулась! — Врешь, немчура! — дружески возразил мистер-маккирк. — Теперь весна! Минута в минуту!